На улице, выпитая виски, сразу дало себя знать. Бейли показалось, что от жары его сейчас хватит удар. Он влез по карт и закурил. Мысли кружились вокруг колье. Как только новость облетен город, многие захотят испытать судьбу. Пятьдесят тысяч? Возьмется ли Райли? Хватит ли у него смелости? Он грубо толкнул старого Сэма. «Давай просыпайся, только и делай, что дрыхнешь». Старый Сэм, длинный, тощий старик, лет 60 заморгал и сел прямо. «Когда мы будем есть?» — спросил он. «Я уже поел», — Бейли тронул с места. «А я?» «Если можешь за себя оплатить, я не возражаю. На меня больше не рассчитывай». Старый Сэм вздохнул, подтянул потуже пояс и нахлобучил старую шляпу на красный нос. — Что с нами случилось, Бейли? — спросил он жалобно. — так не везет в последнее время. Раньше у нас денежки водились и неплохие. Знаешь, я думаю, это из-за зазнобы Райли он тратит на нее слишком много времени, совсем забыл о деле. — Заткнись. Бейли притормозил в аптеке, вышел и направился к телефонной будке. Набрав номер, долго ждал. Наконец Райли подошел к телефону. Бэйли слышал, как на том конце орет радио, и Анна распевает во весь голос. Он начал было рассказывать Райли о том, что узнал, но скоро сдался. «Ты хоть слышишь меня? Прекрати этот проклятый шум!» — рявкнул он. Честно говоря, он удивился, что Райли вообще подошел к телефону, ведь утром Бэйли оставил его мертвецки пьяным. «Погоди!» — отозвался Райли. Музыка стихла. Анна сердито закричала что-то, послышалась брань, звуки ударов, Бэйли покачал головой. «От них можно сойти с ума, ссориться с утра до вечера». Райли опять подошел к телефону. «Выслушай меня, Фрэнки», — взмолился Бэйли «Это очень важно, к тому же я и сжарюсь здесь живьем». Рейли тоже начал жаловаться на жалу. «Ну да, ну да, будешь ты слушать. Есть шанс захватить колье стоимостью в пятьдесят тысяч». Дочь Блендиша со своим женихом будет сегодня ночью в золотой туфельке, в бриллиантах, которые ей сегодня подарит отец на день рождения. Из дома в ресторан они поедут только вдвоем, понимаешь? Мне только что сказал об этом Хейни. Ну, что скажешь? Сколько стоит колье? Я же сказал, пятьдесят тысяч. Папа Блендиш миллионер. Ну? Райли проснулся окончательно. Голос его оживился. «Чего ты ждешь? Приезжай, надо все обдумать, немедленно, слышишь?» Голос его звучал уже возбужденно. «Еду». Бейли повесил трубку и закурил. Руки тряслись от волнения. «Молодец, Райли, не такой ушеный трус», — подумал он. «Надо хорошенько все обдумать и обсудить, и тогда мы с деньгами». Быстрыми шагами Бейли направился к показу. Старый Сэм уже дремал и сонно уставился на него. «Соснись, Соня!» — весело сказал ему Бейли. «Лед тронулся!» Бейли старался привлекать к себе как можно меньше внимания, лавируя между столиками шикарного загородного ресторана. Хотя Анна выстилла ему рубашку и отгладила костюм, выглядел он по-прежнему непрезентабельно и теперь радовался, что в зале полумарка. Но прислуга была слишком занята, чтобы заметить его и выбросить вон. Официанты носились как сумасшедшие, народу было полно, стоял непрерывный гул множества голосов. Бейли выбрал угол потемнее, прислонился к стене и стал ждать, поглядывая на часы. Без 1012 двенадцать. У входа в ресторан толпились репортеры с камерами в руках. Мисс Блендиша ожидали с минуты на минуту. Голу голосов прибавился шум от оркестра. Бейли горько подумал, что самая грязная работа всегда достается ему. Райли, конечно, корчил из себя босса и сейчас сидел в машине со старым Сэмом недалеко от входа в ресторан. Если бы не та история, за которой ему пришили три года, разве бы он связался с Райли? «Получу деньги», — мечтал Бейли, «куплю птицу ферму». И распрощаюсь с этой компанией. Сказывалось, видимо, что его детство прошло на ферме.